Глава десятая. Я бастард. Но неожиданно молодому преподавателю возразили. Нет, она защитник, гнидой конь, символ моего факультета, сверкнул недовольным взглядом оппонент, сидящий в красном секторе. Ему уже не было скучно. Он не ожидал, что придется спорить. «Милорды, вы ошибаетесь», — встрепенулся третий. «Черный бык». Это знак, что она разрушитель. Не спорьте, она элита. Ей явился красный дракон. Чего не случалось длительное время. Седовлас их мурился. Все трое с удивлением уставились на него. Как я поняла, никто из них не видел того, что происходило со мной, но каждому сидящему в определенном секторе открылось, какой из мифических символов посетил меня. «Как? Не может быть!» Когда первый шок прошел, преподаватели разом поднялись со своих мест, зашумели. Я втянула голову в плечи. «Я элита? Но откуда?» «Но откуда?» — повторил мои слова молодой преподаватель. «Откуда в семье герцога Элата дракон?» Мысленно я дала этому преподавателю имя Орел. Он походил на него длинной шеей и взглядом свысока. Лорды не сочли нужным представиться, тогда я решила назвать их сама. Конь, бык и дракон. Все в соответствии со знаками их факультета. Так мне было удобнее. Я тоже читал документы леди Аннабель Элата, заявил конь. Этот преподаватель был высоким и жилистым. Длинная каштановая челка. Падала ему на глаза, и он все время дергал головой, чтобы откинуть ее. Отец-разрушитель. Мать из семьи Созидателей. Правда, дар герцогини так и не был открыт. Она не пожелала продолжить образование. Что-то здесь нечисто. Седовласый дракон со значением посмотрел на собравшихся вокруг него преподавателей. Обо мне словно забыли. Сдается мне, что мы имеем дело с бастардом. Бастард? — дал петуха орел. У герцога Элата бастард? Седовласый шикнул на него, и преподаватель, стоявший ко мне спиной, густо покраснел. Нетрудно было догадаться по цвету его ушей. «Это не наше дело», – строго предупредил дракон. «Не советую распространяться. В каждой семье есть свои скелеты в гардеробе. Но леди Элату придется обучать на факультете драконов. Она окажется единственной девушкой среди них. Это вызовет у студентов вопросы». Волнуясь, произнес тот, у кого на рукаве был вышит символ черного быка. «Посмотрите на форму ее ушей!» Все преподаватели обернулись на меня. Я невольно потрогала уши. Никогда не думала, что они странной формы. Вроде как у всех. У нас в пансионе не училась ни одной девочки, у кого оказались бы заостренные ушки. Элиту видно сразу. И да, она действительно встречается очень редко. «Мне не доводилось видеть». «Леди Аннабель, подойдите, пожалуйста, к нам», — позвал меня дракон. Я слезла с тумбы и, оправив юбку, поспешила присоединиться к мужской компании. Защитник с эмблемой лошади достал из кармана очки и, надев их на нос, вытянул шею, чтобы рассмотреть мое ухо. Вторую шную раковину разглядывали остальные преподаватели. «Очень хорошая работа», — заявил конь. «Если бы не магические линзы, я бы не поверил, что подобное возможно». Он снял очки и передал их седовласому дракону. Тот не стал надевать, а посмотрел на мое ухо через стекло, точно через лупу. Потом передал быку, тот молодому преподавателю, и я поежилась». Не очень приятно, когда тебя рассматривают сразу четверо незнакомых тебе людей. Захотелось засунуть палец в ухо и потрясти им. Согласен, ей изменили форму ушей, но как искусно, восхитился орел. «Они у меня должны быть острыми, да?» – спросила я, все еще не веря, что подобное происходит на его. «Да», – подтвердил дракон. Не стану скрывать, что кто-то из ваших родителей имел в роду эльфов. То есть вы хотите сказать, что кто-то из людей, что вырастили меня, мне не родной? Ни разу ни у кого из них не было эльфийских ушей, то да. И ваше происхождение определенно хотели скрыть. Провели магические изменения ушной раковины. Вам решать, задавать родителям вопросы или нет. Предупреждаю сразу, что подобные откровения могут разрушить семью. Возможно, один из них и не догадывается, что воспитывал чужого ребенка. «Вы полагаете, что отец скрыл от моей мамы, что я и не родная? Как вы себе это представляете?» Седовлас и пожал плечами. «Например, подменил сразу после родов. Такие случаи описаны». Я широко распахнула глаза. «А рожденного женой выкинули?» А вдруг он родился мертвый? Коня опять мотнул головой, убирая упавшую на глаза «В случае, если вас удочерили, оба ваших родители вам не родные». Скорее всего, леди Элата родила не от мужа. Чтобы скрыть, кто был любовником, она провела магическое изменение ушной раковины. У орла было свое мнение. И понадеялась, что девочка будет созидателем, как и она? Слабо верится. Бык сложил руки за спиной. Он на самом деле походил на могучего животного. Широкие плечи, объемная грудная клетка, толстая шея и крупная голова. Что же теперь будет? Я пришла в ужас от того, что наша Санабель мошенничество чуть не сделала герцогиню Улата прелюбодейкой а ее супруга рогоносцем. Но больше всего меня удручало, что догадки о моем происхождении будут на устах всего состава Академии. Очень трудно найти правильное решение, чтобы никого не подставить. Конь, вздохнув, спрятал очки в кармане сюртука. Представьте, что будет, если сплетни о происхождении девочки просочатся за пределы Академии. Быка глядел товарищей. Герцог и и так находится не в простом положении, а тут единственная наследница бастарт. Какой козырь в руках его врагов? Ты об этом извечном противостоянии с лоротами?» дракон поднял бровь. Да, лишний повод уязвить его, кивнул бык. Я бы не хотела, чтобы о моих родителях говорили. Я лихорадочно искала выход из положения, в которое я попала из-за Аннабель. Нельзя ли скрыть мой дар? Засунуть, например, к Созидателям. Как я слышала, элита владеет всеми четырьмя видами магии, и мне будет спокойнее и имя герцогов Элата не затронут. Это был бы прекрасный выход, и овцы целы, и волки сыты. Но мы не можем, — покачал головой бык. Элита слишком уникальны, чтобы ограничивать их знания. Они несут в себе кровь эльфов. Вы, юная леди. Будете выделяться своими умениями. Помножьте особенности обыкновенных созидателей на два. И все равно будет мало. Студенты и преподаватели начнут удивляться, задавать вопросы. Дойдет до короля. Я должен посоветоваться с ректором. Всем оставаться на местах, за пределы сферы, не выходить, пока я не вернусь с решением. Дракон развернулся на каблуках и быстро покинул нас. Я вернулась к теплой тумбе и забралась на нее. Меня колотила дрожь: то ли от волнения, то ли от того, что в огромном помещении было холодно. Преподаватели разошлись по своим местам и погрузились в размышление. Мне тоже было о чем подумать. Вот таким странным способом я узнала, что мама мне не родная, и очень был в курсе. Его намеки обрели смысл. Да и я со всей очевидностью поняла, Насколько мы были не похожи? Темноволосая смуглая женщина не могла произвести на свет голубоглазую блондинку, или могла? Могла или нет? Теперь не имело значения. Я пребывала в уверенности, что именно мама настояла, чтобы мне изменили форму ушей. Насколько я ее знаю, она ни за что не хотела, чтобы ей задавали вопросы, откуда взялся ребенок с эльфийскими ушами. Леди София Дармон всегда болезненно относилась к чужому мнению, поэтому предпочла бы магическое вмешательство. Но как решился на подобное папа? Немного подумав, я пришла к тому же выводу, что и преподаватели. Или я для обоих родителей была приемной дочерью, или папа изменил маме. Не поэтому ли она не любила меня? Я все сильнее склонялась ко второму варианту. Папа навязал меня своей жене. Но тогда появлялся главный вопрос. Кто был моей настоящей матерью? Ну и не менее важный, где она сейчас? Поразмышлять на эту тему не позволил появившийся седовласый преподаватель. Он зашел и деловето оглядел всех нас. Мы поспешили встать рядом. Ректор принял решение записать леди Элату в академию под вымышленным именем. Ее карета уже покинула территорию, а на сундуках и баулах нет отметки, что вещи принадлежат определенной семье. Я лично убедился. «Как это под вымышленным именем?» не поняла я. «Для всех вы будете, к примеру, леди Альфа, Бета или Сигма. На ваш выбор. Но по завершению академии вам выдадут диплом с настоящим именем. Тогда ни у кого не возникнет вопрос, как в семье герца Элата могла появиться девочка с несвойственным родителем даром. Вы смело можете заявлять, что вы сирота из глубинки, и тогда никто не станет копаться в вашей родословной. Но здесь могут быть студенты, которые знают она Набель в лицо. Бык опять сложил руки за спиной, его грудная клетка еще сильнее выпятилась. Мы проверили по спискам. Ни одного человека с той части страны, где она жила, У нас не учится. И нет ни одной девочки, с кем она общалась в пансионе. Но в последующие годы могут поступить те, кто способен опознать ее как леди Лато. Бэк продолжал сомневаться. «Я знаю выход из положения», — я робко подняла руку, призывая внимание к себе. «Раз карета с двумя странными кучерами уже уехала, то я смело могу воспользоваться пришедшим на ум вариантом». Если его примут, то все служится наилучшим способом. Преподаватели развернулись в мою сторону. У меня есть близкая подруга. Мы учились вместе в пансионе. Ее зовут Анна Дармон. Она сирота. Отец умер давно, мать скоро, год как. Анна очень похожа на меня. Никто не удивится, если увидит ее в вашей академии. Она всегда мечтала поступить сюда. Хорошее предложение, согласился конь. «Я должен взять разрешение у ректора», — кивнулся до Власы дракон и вновь умчался. А я повеселела. «Если ректор примет предложение, то я буду учиться под собственным именем. Вряд ли отчим начнет искать меня в Академии для высших. За обучение здесь берут такие денежище, что мне ни за что не скопить их из тех скудных средств, что выдавались жадным опекуном». Ему и в голову не придет, что Аннабель провернула такую сложную махинацию, возможно, даже, что Джозеф навестит ее родителей, чтобы поинтересоваться, не прячут ли они меня. Но уйдет ни с чем. Ему просто ответят, что их дочь давно в академии и на балу ее близко не было, чтобы обо мне что-либо знать. На этот раз Седовласа появился быстро. Да, он согласен, леди Анна Дармон. На самом деле обучалась в пансионе вместе с Аннабель. Надеюсь, вы будете откликаться на это имя и не выдадите себя. Это в ваших же интересах. Я буду стараться. Я просияла.